Глава двадцать четвёртая. Огнегриф перепрыгивал с одного камушка гряды на другой, а вокруг быстро неслась вода. Паводок отступил, и камни снова стали видны. Настал следующий день после кончины Серебрянки. Небо было серым, накрапывал мелкий дождик, будто звёздное племя тоже оплакивало молодую королеву. Огнегриф перебирался через реку, чтобы сообщить речному племени о смерти Серебрянки. Он не спросил разрешения у синей звезды, он не сказал о своем решении ни одному коту племени, а просто тихонько выскользнул из лагеря и побежал к реке. Он знал, что речное племя имеет право узнать правду, но прекрасно понимал, что в грозовом племени с ним вряд ли кто-нибудь согласится. Добравшись до противоположного берега, Огнегриф остановился и задрал голову, принюхиваясь. Почти сразу он учуял свежий запах, а еще через мгновение из заросли папоротника вынырнул маленький полосатый котик. Увидев Огнегрифа, он замер пораженный, а затем решительно двинулся вперед. «Ты Огнегриф, верно?» — спросил он. «Я помню тебя с прошлого совета», — «Что ты делаешь на нашей стороне реки?» Котик старался говорить солидно, но Огнегриф явно уловил тревогу и волнение в его голосе. Видимо, это был не воин, а оруженосец, который чувствовал себя очень неуверенно вдали от своего наставника. «Я пришел не шпионить и не сражаться», — успокоил его Огнегриф. «Мне нужно поговорить с невидимкой, ты не мог бы привести ее сюда». Оруженосец заколебался. Видно было, что ему очень хочется возразить чужаку. Однако привычка повиноваться приказам воителя взяла верх над упрямством, и малыш помчался по берегу в сторону лагеря речных котов. Огнегриф проводил его взглядом, нашел укромное местечко в папоротниках и улегся ждать невидимку. Ждать пришлось долго. но, наконец, он заметил знакомую голубовато-серую фигурку, быстро несущуюся ему навстречу. «Я узнал ее, потому что она похожа на синюю звезду», — невольно подумал он. К счастью, королева пришла одна. Когда она остановилась, чтобы принюхаться, Огнегриф тихонько окликнул ее из своего укрытия. «Невидимка, поднимайся сюда!» Невидимка повела ушками, и в мгновение ока зашуршала папоротниками, пробираясь к огнегриву. «Что стряслось?» — встревоженно спросила она. «Что-то с серебрянкой? Я не видела ее со вчерашнего дня». У огнегрива будто кость застряла в горле. Он с трудом сглотнул и тихо сказал. «Невидимка, у меня плохие известия. Мне так жаль, серебрянка...» Она умерла. Совсем близко он увидел ее широко распахнутые голубые глаза. — Умерла? — переспросила невидимка. — Этого не может быть. И прежде чем Огнегриф успел ответить, она резко выпалила. — Неужели кто-то из ваших воинов выследил ее? — Нет, что ты! — отпрянул Огнегриф. Она была у нагретых камней с крутобоком, и вдруг у нее начались схватки. Почему-то все прошло очень плохо, она потеряла много крови. Мы делали все, что могли, но, невидимка, мне так жаль». Когда он закончил, королева громко, горестно завыла. Голова ее откинулась, когти беспомощно рванули землю. Огнегриф бросился к ней, прижался, чувствуя, как дрожит от напряжения каждая мышца ее тела. Он уже знал, что на свете нет таких слов, чтобы уменьшить боль потери. Когда замер последний ужасный крик, невидимка чуть-чуть расслабилась. «Я знала, что это ничем хорошим не кончится», — прошептала она, и в голосе ее не было ни гнева, ни осуждения — только горечь и тоска. Я просила ее не встречаться с Крутобоком, но разве она слушала? А теперь я не могу поверить в то, что больше никогда не увижу ее. «Крутобок похоронил ее у нагретых камней», — сказала Огнегриф. «Если хочешь, можем как-нибудь встретиться, и я покажу тебе ее могилу». «Я буду очень благодарна», — кивнула невидимка. «Ее котята выжили», — добавил Огнегриф, пытаясь хоть как-то утешить ее. «Ее котята?» — выпрямилась невидимка. «Двое», — кивнул Огнегриф. «Они здоровы и чувствуют себя хорошо». Невидимка кивнула с какой-то странной задумчивостью, глядя в сторону. «Грозовое племя не откажется от них из-за того, что они наполовину принадлежат речному племени». одна из наших королев кормит их успокоил ее огнегриф наше племя сердито на крутобоко, но никому не приходит в голову переносить свой гнев на малышей понятно невидимка помолчала думая о чем то своем потом резко встала я должна вернуться и рассказать обо всем своему племени они еще ничего не знают о серебрянке просто не представляю что скажу метеору. Огнегрив прекрасно понимал ее чувства. Многие коты не признавали своих детей, но метеор был искренне привязан к серебрянке. Теперь скорбь по умершей дочери будет навсегда мрачена для него мыслью, что она посмела предать свое племя, полюбив Крутобока. Невидимка ласково лизнула Огнегрива в лоб. «Спасибо тебе», — шепнула она. «Спасибо, что пришел и рассказал мне». Она развернулась и выпрыгнула из папоротников. Огнегриф подождал, пока невидимка скроется из глаз, потом выскочил на прибрежную гальку и побежал по каменной гряде в свой лагерь. Огнегриф проснулся от голода. Сонно вглядываясь в полумрак палатки, он заметил, что Крутобок уже покинул свое место. «Опять!» — раздраженно подумал он. «Опять сбежал к своей серебрянке!» И тут он вспомнил. Прошло уже два рассвета после смерти Серебрянки. Никто из воителей, кроме Огнегрива и Бурова, не разговаривал с Крутобоком и не ходил с ним в патрулирование. Но «Синяя Звезда» все еще не объявила племени о том, какое наказание будет наложено на виновного. Огнегрив потянулся и зевнул. Всю ночь, возняя тихий плач Крутобока, мешали ему уснуть, Но небесонная ночь была причиной его подавленного настроения. Огнегриф был в отчаянии, потому что племя никак не могло отправиться от удара, нанесенного известием об измене Крутобока. Он задыхался в удушливой атмосфере всеобщего недоверия. Он страдал, потому что вместо оживленной болтовни в лагере теперь царила угрюмая тишина, никто не шутил и не вылизывал друг другу бока. Заставив себя встряхнуться, огнегриф выскользнул из пещеры и подошел к куче со свежей добычей. Солнце стояло уже высоко, лагерь был весь залит золотистым светом. Огнегриф уже нагнулся над кучей, как вдруг услышал громкий голосок. «Огнегриф! Огнегриф!» Он обернулся, и с детской через поляну к нему бежал облачко. Чернобурка и остальные котята едва поспевали за ним. Шествие замыкала синяя звезда. — Огнегриф! — запыхавшись, выдохнул облачко, резко останавливаясь. — А я скоро стану оруженосцем! Я стану оруженосцем прямо сейчас! Огнегриф выронил свою мышку. Восторг малыша развеселил его, и он невольно смутился, потому что за всеми последними событиями совсем забыл о том, что облачку исполнилось шесть лун. «Ты, разумеется, захочешь стать его наставником, Огнегриф?» — спросила подошедшая синяя звезда. «Тебе давно пора взять нового оруженосца. Ты отлично работал с папоротником, хотя он и не был твоим оруженосцем». «Спасибо», — ответил огнегриф, польщенно опуская голову. Похвала синей звезды была приятна, однако он никак не мог забыть о своей первой ученице. Прошло столько времени, но он продолжал винить себя в трагедии с пепелюшкой. С облачком он будет держать ухо востро и ни за что не допустит подобного. «Я буду стараться больше всех!» — пообещал облачко, восторженно хлопая глазенками. «Я буду лучшим оруженосцем на свете!» «Мы об этом позаботимся», — пообещала синяя звезда, а Чернобурка весело заурчала. «От него ни днем, ни ночью нет покоя», — пожаловалась она, любуясь своим приемышем. «Я уверена, что он покажет себя самой лучшей стороны, он такой сильный и умный». Облачко расплылся от счастья. «Похоже, он смирился со своим происхождением», — подумал Огнегриф, — «но он очень заносчив. Правильно ли я поступил, принеся его в свое племя?» — в который раз спросил он себя. Он прекрасно понимал, что этот оруженосец доставит ему немало хлопот. «Я объявляю общее собрание», — сказала синяя звезда, устремляясь к скале. Последний раз покосившись на огнегрива, облачко побежал следом за предводительницей, а его названные братишки и сестренки засеменили за ним. «Огнегрив», — тихо сказала Чернобурка, — «я хотела спросить тебя кое о чем». Огнегрив подавил глубокий вздох. «Похоже, позавтракать ему удастся только после церемонии». «Да?» «Это по поводу Крутобока». Я знаю, каково ему сейчас, но ведь он совсем не выходит из детской. Он с утра до вечера лежит там и смотрит на своих котят. Порой, мне кажется, он следит за златошейкой. Возможно, думает, что она не уследит за его детками. Он всем нам мешает. Вы говорили ему? Мы пытались намекнуть. Горностайка даже спросила его, уж не собирается ли он сам вскоре стать королевой, но он и ухом не повел. Огнегриф с сожалением посмотрел на свою мышку. «Я поговорю с ним, Чернобурка, обещаю. Он и сейчас там? Где же ему быть? Торчит в детской с самого утра. Пойду позову его на церемонию!» — крикнул Огнегриф и понесся на поляну. Добежав до детской, он услышал со скалы громкий крик синей звезды. Протиснувшись сквозь ветки, Огнегриф едва не сел от изумления, увидев выходящего навстречу когтя. Он отшатнулся, пропуская глашатая «Что коготь делает в детской?». И тут он вспомнил темненького полосатого сыночка Златошейки. Выходит, отцом ее котят был сам коготь? В теплой детской уютно пахло молоком. Златошейка лежала на боку в своем гнезде — а Крутобок склонился над ней и сосредоточенно обнюхивал копошащихся котят. они точно наедаются?» — встревоженно спросил он. «Почему же они такие маленькие?» «Все новорожденные такие», — терпеливо объяснила королева. «Скоро они подрастут». Огнегриф подошел ближе и уставился на четверых котят, сосредоточенно сосущих материнское молоко. Тот, что потемнее, действительно был, как две капли воды, похож на когтя. Малыши Крутобока были поменьше, однако шорстки их уже высохли и распушились, так что теперь они ничем не отличались от обычных здоровых котят. Один был темно-серым, как Крутобок, а вторая — серебристой вся в мать. — Какие красивые! — прошептал Огнегриф. «Он не заслужил таких детей!» — буркнула горностайка, протискиваясь к выходу, чтобы принять участие в собрании. «Не слушай ее!» — мягко сказала златошейка, когда старшая королева вылезла наружу. Склонив голову, она нежно коснулась носом серебристого котенка. «Эта девочка вырастет настоящей красавицей, как ее мать!» «А вдруг они умрут?» — содрогнулся Крутобук. «Они не собираются умирать», — твердо ответил Огнегриф. «Златошейка смотрит за ними». Королева с нежностью и восторгом смотрела на всех четырех малышей, но выглядела она усталой и измученной. Под силу ли ей выпистывать четверых котят? Огнегриф с усилием отогнал эту мысль. Он понимал, что Златошейка, как любая мать, прежде всего привязана к своим детям. но надеялся на то, что преданность племени не позволит ей пренебречь и детьми Крутобока и Серебрянки. «Пошли!» — он подтолкнул Крутобока к выходу. «Синяя звезда объявила собрание! Сегодня облачко станет оруженосцем!» На какой-то миг Крутобок заколебался, и Огнегриф испугался, что он откажется выходить. Однако в последний момент друг, видимо, передумал... и двинулся к выходу, то и дело оглядываясь на своих котят. На поляне перед скалой собралось уже почти все племя. Огнегриф услышал, как синеглазка радостно хвастается ветрогону и кисточке. «Скоро мне придется перебраться в детскую, я жду котят». Ветрогон принялся поздравлять ее, а кисточка радостно лизнула подругу в ушки. Огнегриф с любопытством огляделся, стараясь угадать отца будущих котят, и тут же наткнулся на горделивый взгляд Бурана. Все стало ясно. Огнегриф почувствовал, что его мрачное настроение начинает понемногу рассеиваться. Несмотря на все несчастья, жизнь племени течет своим чередом. Вместе с Крутобуком он прошел в первые ряды и устроился прямо перед скалой. Облачко тоже был тут, непривычно прямой и важный, он сидел рядом с Чернобуркой. — Коты грозового племени! — провозгласила синяя звезда с вершины высокой скалы. — Я собрала вас сюда сегодня, чтобы решить два вопроса, один радостный, другой печальный. Начнем с плохого. «Все вы знаете о том, что несколько дней назад Серебрянка, королева из речного племени, умерла, оставив двух новорожденных котят. Мы приютили котят у себя, поскольку их отцом был Крутобок». Злобный шепот прокатился по толпе котов. Крутобок пригнулся к земле и задрожал так, что огнегриву пришлось крепко прижаться к нему бокам. «Многие из вас спрашивали меня, какое наказание я намерена наложить на Крутобока», — продолжала синяя звезда. «Я долго размышляла над этим вопросом и пришла к выводу, что он достаточно наказан гибелью серебрянки, что может быть ужаснее того, что ему пришлось пережить». Это заявление вызвало протестующий шум в рядах собравшихся. Долгохвост громко выкрикнул из толпы. «Мы не желаем, чтобы он оставался в нашем племени! Предателям тут не место! Пусть убирается!» «Долгохвост!» — холодно осадила его синяя звезда. «Ты будешь принимать такие решения только тогда, когда станешь предводителем племени. До этих пор ты будешь уважать мою волю!» «Итак, наказания не будет. Однако...» Я на три луны лишаю Крутобока права посещать советы. Я делаю это не для того, чтобы наказать его, а для того, чтобы оградить от ненависти речного племени. Возможно, они осмелятся нарушить священное перемирие и напасть на Крутобока, чтобы покарать его за то зло, которое он причинил речным котам. Крутобок угрюмо понурил голову. Да, синяя звезда, спасибо. «Не надо благодарить меня», — оборвала его предводительница. «Надо много работать и храбро сражаться за свое племя. Наступит день, и ты станешь наставником своих детей». Крутобок просветлел, и огнегриф понял, что друг неожиданно увидел цель, ради которой стоит жить. Когаджи, напротив, с каждой секундой становился все мрачнее. Видимо, он настаивал на самом суровом наказании для предателя. «А теперь обратимся к приятному событию», — возвысила голос синяя звезда. «Облачку исполнилось шесть лун, и он готов стать оруженосцем!» Предводительница спрыгнула со скалы и взмахом хвоста приказала котенку приблизиться. Малыш радостно подбежал, весь дрожа от воодушевления. Хвостик его воинственно торчал вверх, усы топорщились в разные стороны, а голубые глазенки сияли, словно маленькие звезды. «Огнегриф!» — громко произнесла синяя звезда. «Ты давно готов взять нового оруженосца. Белыш — сын твоей сестры. Ты будешь его наставником». Огнегриф выпрямился, — Но не успел он подойти к своему оруженосцу, как тот бросился ему навстречу и задрал голову, чтобы потереться носами. «Не сейчас», — сквозь зубы процедил Огнегриф. «Огнегриф, ты знаешь, что такое родиться вне племени, но принадлежать ему по духу», — продолжала синяя звезда, не обращая внимания на неловкость Белыша. «Надеюсь, ты сумеешь научить этому своего нового оруженосца». «Постарайся воспитать из него настоящего воителя, которым наше племя сможет гордиться!» «Да, синяя звезда!» — почтительно склонил голову Огнегриф. «Теперь наступило время для приветствий, и он потерся носом о нос Белыша. «Белыш!» — радостно завопил новоиспеченный ученик. «Теперь я Белыш!» «Белыш!» Огнегриф с гордостью смотрел на сына своей сестры, ставшего членом грозового племени. Коты сгрудились поздравить малыша, и Огнегриф заметил, что старики с особой нежностью суетились вокруг своего маленького друга. Однако он не мог не заметить и того, что некоторые грозовые коты не стали приветствовать нового члена племени. Коготь даже не тронулся со своего места у подножия скалы, а Долгохвост демонстративно вышел из толпы и сел рядом с Глашатаем. Когда Агнегриф отступил на шаг, пропуская соплеменников к своему оруженосцу, Чистокол в развалку прошел мимо него в сторону пещеры и нарочито громко прошипел, не скрывая своего отвращения, «Предатели и домашние коты, куда катится племя?»